Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни в гипнотический период, сильно идеализировали его. Раньше, бывало, говорили они, гуляешь в джунглях, встретил косово проходи, не останавливаясь, безопасной стороной его профиля. Или встретил коротышку, а он на тебя и смотреть не хочет. Почему? потому что бананами налопался, как обезьяна. «А где они теперь?» — спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице. «Косого удавы задушили», — отвечал кто-нибудь из старых кроликов, «а коротышка вообще переродился в другое животное и взял другое имя». «Вам повезло», — вздыхали молодые кролики раньше никто бы не поверил распалялись старые кролики чтобы туземцы использовали уудаов против кроликов а выпивка чистый сок бузины даром раздавали вспоминали престарелые алкоголики хочешь шу учись писать хочешь петь твое дело но вы забываете главное напоминал кто-нибудь при гипнозе если уж тебе было суждено умереть тебя усыпляли ты ничего не чувствовал а сейчас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 рассказывал какой-нибудь древний удав. «Бывал, ползешь под джунглям, встретил кролика, хлянул, приморозил, снова встретил, снова приморозил, а сзади удавиха ползет, подбирает. А кролики какие были, сегодняшние против тех крысы, ты его проглотил, и дальше тебе никаких желудочных соков не надо на своем жиру» переваривается, а сейчас ты его душишь, он пищит, вырывается, что-то доказывает. А что тут доказывать? Жили же, мечтательно вздыхали молодые удавы. Порядок был, заключал старый удав и после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял при хипнозе». Они думают, душить легко, часто говорил один из старых удавов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 Если кто-нибудь знает какие-то интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить. Лучше всего письмом. Можно по телефону. А еще лучше держать их при себе. Надоело. Когда я записывал все это, у меня возникали некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в самом деле удавы гипнотизируют кроликов. Или это так кажется со стороны?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 Хотя я знал, что он по профессии геолог, но думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон и очень долго и безуспешно напоминал ему об этом его выражении, а он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудникам филиала их среднеазиатского института он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив, он лично такого не помнит. Вдобавок он у меня спросил, кто я, собственно, такой почему я этим интересуюсь. Хотя я начал именно с этого. Но он, по всей вероятности, слушал меня рассеянно и, благодаря моему восточному имени, принял меня за кого-то из своих далеких сотрудников. — Ах, это ты, старичок! — сказал он, наконец, все поняв и обрадовавшись. А я думал, кто-то из моих анонимщиков. — Нет, нет, какие там змеи. Вздох продыха нет.